Эпилог. Логан. «Ой, да брось, мам, у него же сегодня выпускной», — взмолился но держа рюмку, до краев полную виски-скутер. «Всего один глоток». «Ни в коем случае», — строго погрозила она пальцем. «Я запрещаю и точка». «Я не настолько наивна, чтобы думать, будто вы не пили до 21 года», — сказала она, показав этим пальцем на всех старших братьев. Но до сих пор мне удавалось держать младшего подальше от алкоголя. Я намерена продолжать в том же духе», — сказала она, теперь ткнув пальцем на майке «Понятия не имею о чем-то», — заспорил Джордан. «Я был невинным, законопослушным мальчуганом». Мама закатила глаза, забрала у Нова рюмку и сама выпила содержимое. Послышался свист и одобрительные возгласы, а мама хлопнула рюмкой по столу, скривилась, и покачала головой, пытаясь унять жжение в горле. «Молодец, Ларелей!» — вскричала Бетти и вскинула руку. Мама отбила ей пять, торжествующе улыбаясь. «Теперь, когда разобрались, кто готов попробовать торт?» Все дружно подняли руки, и она рассмеялась, замахав на нас руками, убежала на кухню за огромным тортом, который заказала для Майки в честь окончания школы. Младший брат сидел на другом конце стола, и на его лице была легкая улыбка или что-то похожее на то, что я не видел с осени. Он изменился после разрыва с Бейли. Стал тише, более серьезным и еще чаще, чем раньше, предпочитал коротать время в одиночестве. И все же сегодня он казался спокойным и счастливым, а еще был окружен теми, кто любил его больше всего на свете. Справа от Майки сидела его лучшая подруга Кайли. Она смеялась над историей, которую рассказывала бэтти Бетти, Бетти — относительно новый друг нашей семьи, которая примкнула к нам вместе с Руби Грейс, когда они снова начали встречаться. Руби Грейс работала в доме престарелых, где жила Бетти. Так она и стала одной из маминых лучших друзей, а нам всем кем-то вроде бабушки. Руби Грейс тоже была здесь. Она сидела рядом с Ноа, который обнимал ее за плечи и снежной улыбкой смотрел, как она тоже слушает историю Бетти. С другой стороны от Майки расположился Джордан. Он крепко держал его за плечо, наклонившись и прошептав что-то, предназначенное только для них двоих. «Уверен, это что-то вроде совета, который он дал и мне в день моего выпуска. Совет, которым я пользуюсь каждый день. Борись за правду». «Заступайся за тех, кто не может постоять за себя. Разреши себе любить, проигрывать, быть любимым и в первую очередь ставь семью превыше всего». И, пожалуй, любимым дополнением к семейному столу стала женщина, которая сидела рядом со мной. Мэлори пила джин джентоника, улыбалась Бетти, вводя под столом круги на моем колене. Ее волосы были ярко-оранжевого и розового цветов, которые подчеркивали ее голубые глаза, а за ухом пряталась новая татуировка. Это был небольшой цветок лотоса, символ, который напоминал ей, что мы, подобно цветку лотоса, произросшему из грязи, должны принимать свои темные стороны, чтобы стать прекрасной версией самих себя. Я наклонился и накрыл ее ладонь своей, слегка сжав. Мэлори улыбнулась, подмигнула мне и снова переключила внимание на Бетти тоже решив поделиться историей. А я радовался тому, что сижу тут и слушаю, смотрю, как она участвует в жизни моей семьи и отлично в нее вписывается, в чем я никогда не сомневался. Казалось, она нравится всем, даже Джордану, который сперва был настроен скептически. Но стоило Мэлори переехать ко мне, у них не осталось иного выбора, кроме как принять ее как часть меня. Моя семья так и поступила. И, похоже, все начали ее любить. но ну, все, кроме мамы. Она молчала, когда я признался семье, что мы с Мэлори помирились, что любим друг друга, и она переезжает ко мне. Молчала и когда я впервые привел Мэлори на ужин, но, разумеется, была вежлива. И хотя за последние пять месяцев мама не прониклась к Мэлори теплыми чувствами, она и не отреклась от меня. Думаю, это кое-что дозначило. Что касается семьи Мэлори, Они сдержали слово и отказались от неё. Она не разговаривала с роднёй с той минуты, как устроила разнос отцу в его кабинете. Я знал, что порой Мэлори больно, хоть она и пыталась скрыть. Но теперь я был её семьёй. Мы были семьёй. И в отличие от её прежней родни, мы были для неё настоящей семьёй. «Мэлори, не могла бы ты помочь мне на кухне?» Позвала мама и все за столом притихли. Когда Мэлори встала, сжав мое плечо, и сказала «Конечно», Бетти быстро возобновила беседу. Мэлори ушла на кухню, а я стал кусать щеку, раздумывая, о чем с ней разговаривает мама. «У вас все довольно серьезно, да?» — спросил Джордан, кивнув в сторону кухни. Я не слышал, о чем они там говорят, но все равно смотрел на обеих женщин. Так же серьезно, как последние две минуты суперкубка. Джордан усмехнулся и поднял стакан с виски. «Давай надеяться, что мама не съест ее живьем». Я чокнулся с ним, сделал большой глоток и почувствовал жжение в глотке. Наблюдая за Мэлори, стоявшей с мамой на кухне, я чувствовал гордость за то, какой женщиной она стала, за женщину, которую я любил и которая однажды станет членом нашей семьи. Я знал это без единого сомнения, тем более после того, что нам пришлось пережить. Если первого месяца было мало, чтобы понять, то последние пять месяцев окончательно все расставили по местам. Наша жизнь была наполнена событиями, пока мы учились сосуществовать вместе. Мэлори в своем извечном хаосе, а я в помешательстве на чистоте. Каждый час свободного времени Мэлори проводила за творчеством. Рисовала, делала наброски, создавала поделки или фотографировала. Она занималась всем и даже продавала свои работы на ремесленных ярмарках штата. Так она планировала скопить денег, чтобы однажды купить магазин, а я помогал ей всем, чем мог. Даже когда она попросила меня попозировать обнаженным для необычной серии черно-белых набросков, которые позже продала на фестивале любовных романов за 15 тысяч. Что до меня, то я работал на винокурне больше обычного превратив наш отдел в то, чем всегда его представлял. У нас никогда еще не было забронировано столько экскурсий, и гидов явно не хватало, потому мне предстояло много работы, выясняя, как удовлетворить новые запросы. И хотя мне нравилось притворять в жизнь наши мечты, больше всего я любил тихие вечера с Мэлори, когда мы лежали на диване. Дали спал между нами, свернувшись в клубочек, мы читали по книге, а на фоне тихо играла музыка. Мне нравилось наклоняться, закрывая ее книгу, целовать, уводить в нашу спальню, где мы занимались любовью. Мне нравилось делить с ней жизнь. И я без тени сомнений знал, что хочу делать это до конца жизни. Мама внесла нарезанный торт и поставила его на середину стола. Потом раздала маленькие бумажные тарелочки, и мои братья-дикари тут же принялись за него, а Мэлори снова села рядом. «Все в порядке?» — спросил я. Она улыбнулась, развернула салфетку и положила на колени. «Все в порядке. Она просто угрожала подвесить меня за мой неоновый хвостик, если я когда-нибудь причиню боль ее сыну». Я побледнел. «О нет». «О да», — со смехом заверила меня Мэлори, похлопав по колену. «Но я ее не виню. Мы отлично поговорили, и я рада. Я должна доказать ей, что отличаюсь от своей семьи и не считаю это несправедливой просьбой». «А еще это вызов, который я готова принять». Она наклонилась и быстро клюнула меня в губы. «Тем более ради тебя». Я ухмыльнулся, сжав ее руку под столом, и в это мгновение мама попросила нашего внимания. «Пока вы не приступили», — сказала она, шлепнув меня по руке, «когда я хотел отправить в рот кусок торта». «Эй!» «Я бы хотела воспользоваться моментом и кое-что сказать», — продолжила мама. Она сложила перед собой руки, в вечернем свете, проникающем в дом, ее серебристые волосы отливали медью. «Майкл, сегодня один из важнейших дней в твоей жизни. День, который ты никогда не забудешь, когда закрывается одна дверь и открывается следующее. И куда бы ни завела тебя жизнь, хочу, чтобы ты всегда знал, что у тебя есть дом, куда ты можешь вернуться, и семья, которая тебя очень сильно любит». «Верно!» — воскликнул Джордан и поднял бокал. Остальные последовали его примеру. «За Майкла!» — сказала мама со слезами на глазах. «За нашего мальчика, который уже стал взрослым!» Мы зааплодировали и засвистели, сделав поглотку, а потом приступили к торту. Майки встал и крепко обнял маму, а когда всей силе встал Ноа. Казалось, он нервничает, и, поняв, что он так и не притронулся к торту я прищурился переводя взгляд с него на этот самый кусок. «Ну, раз уж сегодня все собрались», — сказал он, прочищая горло. «Я хотел, чтобы вы знали, что у нас есть еще один повод для праздника». За столом воцарилась тишина, и мы все поняли еще до того, как он произнес следующие слова. Он взял Руби Грейс за руку, и когда она встала рядом с ним, мы впервые заметили кольцо у нее на пальце. «Вчера я попросил Руби Грейс, «Стать моей женой», — сказал он, счастливо улыбаясь и ржеволосой красавице. И она согласилась. Бетти вскочила первой и крепко обняла Руби Грейс, зачем-то продолжая рассказывать о Ричарде Гире. Мама теперь плакала по-настоящему, встав, чтобы обнять Ноа. «Мы все по очереди обняли обручившихся и поздравили их». «Какой волнующий день», — вытирая салфеткой глаза, сказала мама, как только мы снова сели. Она рассмеялась, когда Джордан протянул ей свою салфетку. «Я совсем расклеилась». «С четырьмя-то парнями вы должны были это предвидеть», — сказала Кайли. Мама усмехнулась. «Да, наверное». Кайли была совсем крохой. Ростом, может, метр пятьдесят пять, да и то на каблуках. У неё были длинные тёмно-каштановые волосы и лицо типичной соседки. Когда мы были моложе, она всегда казалась нам своим парнем. Я вспомнил, как она играла с нами в облаву на заднем дворе и отчетливо запомнил, как она выбила майки зуб, когда он сказал то, что ей не понравилось. Однако теперь они с майки выглядели так, словно находились в переходном периоде. Еще не мужчина и не женщина, но уже далеко и не мальчик и соседская девчонка. Заметив, как они выросли, я почувствовал, как заныло в груди. это весной она чаще бывало у нас, пытаясь помочь Майке взломать жесткий диск. Но, видимо, он был зашифрован лучше, чем мы рассчитывали, и Кайли сказала, что сможет, но понадобится время. Когда все снова успокоились, Майки отпил воды и откашлялся, не отрывая взгляда от стакана. «Раз уж сегодняшний день полон заявлений, думаю, сейчас самое подходящее время сказать вам…» «Что сказать, милый?» — спросила мама. Майки оглядел сидящих за столом, шмыгнул носом и снова уставился в стакан. «Я проведу несколько месяцев здесь, в Стратфорде. Хочу насладиться последним летом в родном городе, но после я перееду». Все резко замерли и устремили взгляды на моего младшего брата. В Нью-Йорк. На очень-очень короткое время воцарилась тишина, а затем начался ад. Мама заплакала, но теперь не от радости. Джордан сразу же начал убеждать Майки не принимать поспешных решений, а Ноа утверждал, что он не может уйти с винокурни. «Я открыл рот, чтобы вмешаться, но Мэлори предупреждающе сжала под столом мое колено, а когда я посмотрел на нее, просто покачала головой. «Можете кричать, сколько влезет, но решение я уже принял», сказал Майки, перекрикивая хаос, а потом встал и бросил салфетку на стол. «Мне уже восемнадцать, и никто из вас не может решать за меня». «Так что поддержите вы меня или нет, но я в любом случае уеду». С этими словами он промчался через весь дом и выскочил за дверь, громко затопав по ступенькам крыльца. Кайли поморщилась, сложила салфетку и положила ее на стол, встав. «Пойду с ним поговорю». Они ушли, и за столом теперь были слышны только мамины всхлипы. Джордан обнял ее, а Битти улыбнулась, возвращая наше внимание к хорошим новостям о помолвке Ноа и Руби Грейс. «Расскажи нам, как он сделал предложение», — попросила она. И на какое-то время все забыли о новости Майки. Я еще не оправился от известий, когда мы с Мэлори подъехали вечером к нашему дому. Я чувствовал себя зомби, открывая ей дверь, внося в дом оставшуюся еду, переданную мамой и плюхнувшись на диван. Мэлори сидела рядом, гладя меня по волосам, и встревоженно смотрела. «Ты в порядке?» Я кивнул, хотя и не был в этом до конца уверен. «Просто не могу поверить, что он хочет переехать. Из всех городов он выбрал именно Нью-Йорк». Я покачал головой. «Стратфорд всегда был нашим домом. Думаю, я даже не рассматривал возможность, что один из нас однажды его покинет». «Может, он передумает», — успокаивала мэллори «Может». А если нет, я его поддержу. Он бы тоже меня поддержал, будь я на его месте. Нужно внести это в рабочее расписание, потому что, возможно, на пару недель мне придется уехать, чтобы помочь ему с переездом». Малори улыбнулась и устроилась у меня на груди. «Ты хороший брат». Какое-то время мы просто молча лежали, пока с ее губ не сорвался тихий смешок. «А что насчет другого твоего брата и его помолвки?» Я улыбнулся. «Я не удивлен». Когда он еще только познакомился с этой девушкой, я знал, что однажды он на ней женится. «Правда?» — спросила Мэлори и пристала, смотря на меня. «Как?» «Он смотрел на нее так же, как я смотрю на тебя», с легкостью объяснил я, убрав с ее лица волосы. Словно в ее глазах таится вечность. Мэлори сделала вид, что ее тошнит, и закатила свои бездонные глаза. Я засмеялся. «Что, не любишь милую романтику?» «Нет, если она слаще пицца Тогда позволь мне покрыть тебя этой романтической чушью», сказал я, заключив ее в объятия, и Мэлори взвизгнула, сделав вид, будто хочет убежать. Мы оба знали, что это не так. «И тебе это тоже понравится», поцеловав ее, сказал я. Она усмехнулась. «Ладно, но когда мы с тобой решим связать себя узами брака, пообещай мне кое-что». «Что угодно», Мэлори улыбнулась. Позволь вмазать тебе тортом по лицу. Я похолодел. Но ну, тогда у меня всё лицо будет в глазури. Угу. Согласилась она, улыбаясь и поцеловала меня в нос. И, наверное, весь смокинг. Я сморщил нос. Звучит неряшливо. Ну, ты же разрешил мне внести хаос в твою жизнь, напомнила она. А когда Мэлори снова наклонилась, чтобы запечатлеть на моих губах поцелуй, я прижал ее к себе, целуя сильнее и обещая, что сделаю все, о чем она только попросит. Ведь каким же прекрасным хаосом она была!